Жилбер молчит со нисходительным видом. Остальные перебивают друг друга. Признайте, что есть книги, которые сейчас уже невозможно читать, фильмы, которые невозможно смотреть, музыка, которую невозможно слушать. Но шедевры остаются шедеврами, когда бы они ни были созданы. А что такое шедевр? Надо отказаться от субъективных критериев это невозможно. Простите, к этому стремится вся новая критика. Хотел бы я знать, каких критериев придерживаются жюри Ганкуров и Иренадо. Премия в этом году ещё хуже прошлогодних. Ах, вы знаете, всё это издательские махинации. Мне из надёжного источника известно, что некоторые члены жюри подкуплены. Какой срам. А с художниками это ведь ещё скандальней. Из любого мазилки с помощью рекламы делают гения. Если все его считают гением, значит он гений. Это парадокс. Нет других критериев, объективных критериев не существует. Но ну, нет. То, что прекрасно, прекрасно, говорит госпожа Атерион с таким пафосом, что на мгновение все замолкают. Потом всё начинается сначала. Как обычно, Лоранс путается в собственных мыслях. Она почти всегда не согласна с тем, кто говорит. но поскольку все они расходятся между собой, то противореча всем, она противоречит самой себе. Хотя госпожа Тёрн, патентованная идиотка, мне хочется сказать, как она, что прекрасно, то прекрасно, что правда, то правда, но чего стоит это мнение? От кого оно у меня? От папы, от лицейских уроков, от мадмуазель Уше. В 18 лет у меня были убеждения, что-то от них осталось немного, скорее тоска по ним. Лоранс никогда не уверенна в своих суждениях, слишком они зависят от настроения, от обстоятельств. Выходя из кино, я с трудом могу сказать, понравился мне фильм или нет. Я могу вас отвлечь на 2 минуты. Лоранс холодно смотрит на Жельбера. У меня нет ни малейшего желания с вами говорить, но я настаиваю. Лоранс проходит за ним в соседнюю комнату, ей любопытно и тревожно. Они садятся, она ждёт. Я хотел вас предупредить, что собираюсь всё выложить Доменике, а о поездке, разумеется, не может быть и речи. К тому же, Патриция готова всё понять, отнестись ко всему по-человечески, но она устала ждать. Мы хотим пожениться в конце мая. Решение Жельбера непоколебимо. Единственное средство убить его. Доминика страдала бы куда меньше. Она шепчет: "Зачем вы приехали? Вы внушаете ей ложные надежды". "Я приехал, потому что по многим причинам не желаю иметь в Доминике врага". А она поставила на кон нашу дружбу. Если благодаря некоторым уступкам мне удастся смягчить разрыв, это будет гораздо лучше, прежде всего для неё. Вы не согласны? Вы не сможете. Да, я тоже так думаю, говорит он совсем иным голосом. Я приехал также для того, чтобы понять, как она настроена. Она упорно считает, что у меня приходящее увлечение. Я должен открыть ей глаза. Не сейчас. Сегодня вечером я возвращаюсь в Париж. Лицо Жюльбера озаряется. Послушайте, мне пришло в голову, Не лучше ли будет в интересах Доминики, чтобы вы её подготовили? А, вот она, подлинная причина вашего присутствия. Вы хотели бы переложить на меня эту приятную обязанность. Признаюсь, я испытываю ужас перед сценами. Вам не хватает фантазии. А сцена это далеко не самое худшее, Ларанс задумывается. Сделайте одну вещь: Откажитесь от поездки, ничего не говоря о Патриции. Доминик ока так разозлится, что порвёт с вами сама. Жельбер говорит резко: "Вы отлично знаете, что нет". Он прав. Ларанс на мгновение захотелось поверить словам Доминике. "Я поставлю перед ним вопрос ребром. Ну она покричит, оброшится на него супрёками, а потом будет снова ждать, требовать, надеяться". То, что вы намеренно сделать, жестоко. Ваша враждебность меня огорчает, говорит Жилбер с расстроенным видом. Никто не властен над своим сердцем. Я разлюбил Доминику. Я люблю Патрицию. В чём моё преступление? Глагол любить в его устах приобретает нечто непристойное. Лоранс поднимается. На этой неделе я поговорю с ней, говорит Жилбер. Я вас настоятельно прошу повидать её, тотчас после нашего объяснения. Лоранс глядит на него с ненавистью. чтобы помешать ей покончить с собой, оставив записку, где будет сказано о причинах. Это произвело бы дурное впечатление кровь на белом платье патриции. Она отходит, флангусты скрежещут у неё в ушах. Гадостный лязг нечеловеческого страдания. Она берёт шампанское с буфета, наливает бокал. Они наполняют тарелки, продолжая начёт и разговор. Девочка не лишена дарования, говорит госпожа Тирион. Но нужно было бы научить её одеваться. Она способна носить блузку в горошек с полосатой юбкой. Заметьте, иногда это совсем не так плохо, говорит Жизель Дюфран. Гениальный портной может себе позволить всё, говорит Доминика. Она подходит к Лоранс. О чём с тобой говорил Жюльбер? А он хотел порекомендовать мне племянницу своих друзей, которую интересует рекламное дело. Это правда? Не воображаешь ли ты, что Жилбер может говорить со мной о ваших отношениях? С него станется. Ты ничего не ешь? Аппетит у Лоранс отбило на чисто. Она бросается в кресло и берёт журнал. Она чувствует, что не способна поддерживать беседу. Он поговорит с Доминикой на этой неделе. Кто может помочь мне успокоить ее? За этот месяц Лоранс поняла, как одинока мать. Куча знакомых, ни одной подруги. Никого, кто способен ее выслушать или попросту отвлечь. Несешь в одиночку эту хрупкую конструкцию, собственную жизнь, а угрозам числа нет. Неужели у всех так? У меня все же есть папа. И Жан-Шарль никогда не причинит мне горя, она поднимает на него глаза. Он говорит, смеётся, смеются вокруг него, он умеет нравиться, когда захочет. И снова волна нежности поднимается в сердце Лоранса. В конце концов, это естественно, что он нервничал в последние дни. Он знает, сколько он обязан Верню. И всё же, он не может пожертвовать ради него карьерой. Из-за этого конфликта Он и был не в своей тарелке. Он любит успех, Лоранс это понимает. Если не вкладывать себя в работу, от скуки сдохнешь. «Моя дорогая Доминика, мне придется вас покинуть», — церемонно говорит Джильбер. «Уже?» «Я специально приехал пораньше, потому что не могу остаться допоздна», — говорит Джильбер. Он быстро прощается со всеми. Доминика выходит с ним и из дому. Жан-Шарль делает знак Лорансу: "Иди сюда". Терион рассказывает увлекательнейшие истории из своей практики. Они все сидят, кроме Териона, который рассказывает, потрясая рукавами воображаемой мантии. "Каково я мнение о моих товарках по ремеслу, милая дама", говорит он Жизель. "До самого наилучшего, многие из них прелестные женщины, и многие не лишены таланта, как правило, это не совпадает". Но одно бесспорно, ни одна из них не способна успешно выступить в суде присяжных. Внутра не хватит, авторитета, и сейчас я вас удивлю, чувства сцены, без которого не обойтись. На наших глазах женщины овладели профессиями, которые априорно казались недоступными для них, говорит Жан-Шарль. Самой ушлой, самой красноречивой из них, клянусь вам, я управлюсь в два счёта перед судом присяжных, говорит Тирион. Вас, возможно, ждут сюрпризы, говорит Жан-Шарль. Что до меня, то я верю, будущее принадлежит женщинам. Но, ну, возможно, при условии, однако, что они не будут по обезьяне копировать мужчин, говорит Тирион. Заниматься мужским делом не значит по обезьяне копировать мужчин. Не понимаю, Жан-Шарль, говорит Жизель дюфрен. Это говорите вы, который всегда держит нос по ветру. Не станете же вы меня уверять, что вы феминист. Феминизм в наше время пройденный этап. Феминизм. Последнее время только и говорят об этом. Лоранс тотчас перестаёт слушать. Феминизм, психоанализ, общий рынок, ударная сила, она не знает, что об этом думать, ничего не думает. У меня аллергия. Она смотрит на мать, которая возвращается в комнату с натянутой улыбкой на губах. Завтра, через два дня, на этой неделе Жильбер ей все скажет. Голос прозвучал, прозвучит в зоне покоя. Мерзавец, мерзавец! Перед взором Лоран с цветы, похожие на злых птиц. Когда она приходит в себя, госпожа Тирион разглагольствует. «Меня тошнит от того, что все подвергается систематическому поношению. Разве это не было красиво задумано?» 25 января на обеде в пользу голодающих детей нам подали за 20 тысяч франков чашечку риса и стакан воды. Обычное меню маленьких индусов. Так что же? Подхихикивание в левой печати. А что бы они запели, если бы мы ели икру и паштет из гусиных печенок? Раскритиковать можно все, говорит Доминика, не стоит обращать внимания». виту её отсутствующей. Она в России на отвечает госпоже Тереон, между тем как остальные четверо усаживаются за бридж. Лоранс открывает экспресс. Информация, разложенная на тоненькие рубрики, глотается как чашка молока, без сучка, без задоринки, ничто не задевает, не царапает. Её клонит ко сну, она поспешно встаёт, когда Тереон отходит от карточного стола, заявляя: У меня завтра трудный день. Мы вынуждены уехать. Я пойду наверх лягу, говорит она. Здесь должно быть чудесно спится, говорит госпожа Тирион. И, наверное, нет нужды в снотворных. А в Париже без них не обойдёшься. А я покончила со снотворными с тех пор, как ежедневно принимаю гармонизатор, говорит Жизель Дюфрен. Я испробовала одну из убаюкивающих пластинок, Но она меня ничуть не убояла, весело говорит Жан-Шарль. Мне рассказывали об удивительном аппарате, говорит Тирион. Включаешь его в электросеть, он даёт световые сигналы, монотонные и завораживающие, они вас усыпляют, а он выключается сам по себе. Непременно закажу такой. Ах, сегодня вечером мне ничего не надо, говорит Лоранс. Эти комнаты в самом деле прилесны. Стены затянуты набивным полотном, деревенские кровати под лоскутными покрывалами, а на умывальнике фаянсовый таз и кувшин. В стене почти незаметная дверь, ведущая в ванную комнату. Она высовывается в окно и вдыхает холодный запах земли. Через минуту Жан-Шарль будет здесь. Она хочет думать только о нём, о его профиле в пляшущих отблесках огня. И внезапно он уже здесь, он её обнимает, и нежность, обжигающей лавой, струится по жилам Лоранса, и когда их губы сливаются, у неё от желания подкашиваются ноги. Ну вот. Бедная девочка, ты не очень перепугалась? Нет, говорит Лоранс. Я была так счастлива, что не раздавила велосипедиста. Ана откидывает голову на спинку удобного кожаного кресла. Сейчас она уже не так счастлива, неведомо почему. Хочешь чаю? Не беспокойся. Это займёт не больше 5 минут. Бадминтон, телевизор, когда мы выбрались, уже стемнело. Я ехала не быстро. Я ощущала присутствие Жан-Шарля рядом со мной, вспоминала нашу ночь, не отрывая при этом взгляда от дороги. Внезапно с тропинки направо от меня в свет фар выскочил рыжий велосипедист. Я резко повернула руль, машина покачнулась и опрокинулась в кювет. Ты как? В порядке, сказал Жан-Шарль. А ты? В порядке. Я выключила контакт, дверца отворилась. Вы ранены? Нет. Группа велосипедистов, мальчики, девушки, окружила машину, лежавшую неподвижно вверх колесами, которые продолжали крутиться. Я крикнула рыжему, «Дурак ты этакий!» «Ну, какое облегчение!» «Я думала, что проехала по его телу. Я бросилась в объятия Жан-Шарля. Дорогой мой, здорово нам повезло, не царапины!» Он не улыбался. «Машина в дребезге разбита». «Это да, но лучше она, чем ты или я?» Около нас остановились машины. Один из мальчиков объяснил, Этот идиот ехал не глядя, он бросился под колёса, а эта милая дама свернула влево. Рыжи барамотал извинения, остальные благодарили меня. Он за вас молиться должен. На краю мокрой дороги, рядом с разломанной машиной, я ощутила, что во мне вспенивается радость, как шампанское. Я любила этого кретина-велосипедиста за то, что не убила его, и его товарищи, улыбавшихся мне, и незнакомых людей, которые предлагали довезти нас до Парижа. Внезапно у меня загружилась голова, и я потеряла сознание. Она очнулась на заднем сиденье ДС. Но обратный путь она помнила плохо. Шок был все же сильный. Жан-Шарль говорил, что придется покупать новую машину, что за разбитую больше двухсот тысяч франков не выручишь. Он был недоволен. Понятно. Труднее было принять то, что он, казалось, сердился на меня. Не моя же это вина. Я скорее горжусь тем, как я мягко положила нас в кювет. Но в конце концов, все мужья убеждены, что как водители, они дают 100 очков форы жёнам. Да, я вспоминаю, он был настолько недобросовестен, что вечером, когда я перед тем, как лечь, сказала: "Никто бы из этого не выкрутился". Не раздолбав машину. Он ответил: "Я не нахожу, что это очень изобретательно. Наша страховка компенсирует ущерб только третьему лицу". "А что ж по-твоему? Лучше было убить этого типа. Ты его не убила бы, сломала бы ему ногу. Прекрасно могла убить, ну и поделом ему. Все свидетели стали бы на твою сторону". Он этого не думал. сказал просто, чтобы мне насолить, так как убеждён, что я могла отделаться меньшими расходами, а это неправда. Вот чай. Специальная смесь, говорит отец, ставя поднос на стол, заваленный журналами. Знаешь, о чём я думаю, говорит он. Интересно, если бы девочки были в машине, сохранился ли бы у тебя тот же рефлекс? Не знаю, говорит Лоранс. она колеблется Жан-Шарль это как бы моё другое я, думает она. Мы солидарны. Я действовала, точно была одна, но подвергнуть риску моих девочек, чтобы спасти незнакомца не лепость. А Жан-Шарль он занимал место смертника. В конце концов, ему есть из за чего сердиться. Отец возобновляет разговор. А вчера, когда дети были со мной, Я бы скорее смел с лица земли целый пансион, чем пошёл на малейший риск. А уж до чего они были довольны, говорит Лоранс. Ты задал им королевский пир. А я отвёз их в один из маленьких ресторанов, где ещё подают настоящие сливки, цыплят, которые откормлены хорошим зерном, настоящие яйца. Ты знаешь, что в США курам дают водоросли. И что в яйца приходится впрыскивать специальные химические вещества, чтобы придать им вкус яйца. Это меня не удивляет. Доминика привезла мне из Нью-Йорка шоколад с химическим ароматом шоколада. Они смеются. Подумать только, что я не провела с ним ни одного уикенда в жизни. Он подаёт чай в разрозненных чашках. Старая керосиновая лампа, переделанная в электрическую, освещает стол, на котором раскрыт том Плеяды. У него есть вся библиотека Плеяды. Ему не приходится терзать своё воображение, чтобы развлечься. У Луизы забавный ум, говорит он. Но похожа на тебя, Катрин. В её возрасте ты была так же серьёзна. Да, я была на неё похожа, говорит Лоранс. Будет ли она похожа на меня? Я нахожу, что у неё очень развилось воображение. Можешь себе представить, Марта меня увещевает, я де обязана повести её к первому причастию. Она мечтает всех нас обратить. Она не проповедует, но ставит себя в пример. Всем своим видом она говорит: "Посмотрите, как вера преображает женщину. Какую внутреннюю красоту она даёт, бедняшка". Не так-то легко выявить наружу внутреннюю красоту. Ты злой. Да нет, она славная девочка. Доминика и ты в обе сделали блестящую карьеру. Существование матери семейства так тускло, вот она и поставила на святость. К тому же иметь Юбера единственным свидетелем твоей жизни явно недостаточно. Кто был в феврале? Жльбер Мортие, Дюфрене, Тирион и его жена. Она принимает этого подлец. Помнишь, он приходил к нам, говорил безумку, а за душой ничего. Не хвалясь, скажу, что начинал лучше его. А вся его карьера построена на грязных интригах и саморекламе. И Доминика хотела, чтобы я стал таким. Ты не мог. Я мог бы, если бы совершил те же гнусности, что и он. Именно это я и хочу сказать. Доминика ничего не поняла. Он предпочёл роль посредственности. Нет. Жизнь без компромиссов, время, высвобождённое для раздумий, наслаждения культурой, вместо суетливого существования людей маминого круга. Да и живу я не лучше. Твоя мать процветает по-прежнему. Лоранско колеблется. У неё не ладно с Жльбером Мортье. Я полагаю, что он собирается её оставить. Вот уж полная неожиданность для неё. Она умнее мисс Планетты и на вид приятнее госпожи Роузвельд. Это даёт ей основание считать себя выше всех женщин. А сейчас она очень несчастна. Лоранс, понятно, резкость отца, но ей жаль мать. Знаешь, я думала над тем, что ты мне говорила о несчастье. И всё же оно существует. Ты остаёшься самим собой в любой ситуации, но это не каждому дано. То, что доступно мне, доступно любому, для не исключения. А я думаю, что исключение, нежно говорит Лоранс. Например, одиночество мало кого не тяготит. Потому что люди не отдаются ему всей душой. Самые большие радости были мне дарованы одиночеством. Ты в самом деле доволен своей жизнью? Я никогда не совершил ничего, в чём мог бы себя упрекнуть. Тебе повезло, а ты своей недовольна. Довольна, но я себя во многом упрекаю. Слишком мало занимаюсь дочками, слишком мало бываю с тобой. У тебя дом и работа. Да, но всё же. Не будь люсьена, у меня оставалось бы больше времени. Я чаще видела бы папу и могла бы как он читать, размышлять. Моя жизнь через всё загромождена. А ты видишь, мне уже надо ехать. Она поднимается. Твоя специальная смесь восхитительна. Скажи, ты уверена, что не получила внутренних контузий? Ты должна пойти к врачу. Нет, нет, я себя чувствую отлично. А что вы будете делать без машины? Хочешь взять мою? «Я не хочу лишать тебя машины. Какое же это лишение? Я так редко ею пользуюсь, у меня больше по вкусу пешие прогулки». «Как это на него похоже?» — думает она, взволнованно садясь за руль. «Не на чей счет он не обольщается, и не приведи бог попасть ему на зуб, но он чуток, внимателен, всегда готов помочь». Она еще ощущает вокруг себя теплый полумрак его квартиры, расчистить жизнь от всего лишнего, Я должна избавиться от Люсьена. Сегодня же вечером, решила она, она сказала, что встретиться с Моной Жан-Шарль поверил, и он всегда ей верит. Ему не хватает воображения. Сам он, безусловно, не изменяет ей, и ревновать ему и в голову не приходит. Тут красиво, ты не находишь? Очень красиво, говорит она. Да. Они провели час у Люсьена, а потом она настояла на том, чтобы пойти куда-нибудь. Ей казалось, что в общественном месте легче объясниться, чем в интимной обстановке. Он повёл её в элегантное кабаре в стиле 90-х годов. Приглушённый свет, зеркала, зелёные растения, укромные уголки с диванами. Ей могло бы прийти в голову такое обрамление для фильма рекламы какой-нибудь марки шампанского или выдержанного коньяка. Вот один из недостатков её профессии. Она слишком хорошо знает, как делаются декорации. Под её взглядом они распадаются на составные части. Что ты будешь пить? У них замечательные виски. А закажи мне, а выпьешь сам. Ты сегодня прекрасна. Она мило улыбается. Ты мне говоришь это каждый раз. Это каждый раз так. Она бросает взгляд на своё отражение в зеркале. Хорошенькая женщина, сдержанно весёлая, чуть капризная, чуть таинственная, такой видит меня Люсиен. Мне это нравилось. А для Жан-Шарля я деловая, прямая, цельная, тоже неправда. Приятная внешность, да, но многие женщины куда более красивы. Перламутровая брюнетка с большими зелёными глазами, обрамлёнными огромными искусственными ресницами, Танцует с мужчиной немного моложе ее. Я понимаю, что от такого создания можно потерять голову. Они улыбаются друг к другу. Временами щека касаются щеки. Любовь ли это? Мы ведь тоже улыбаемся друг к другу, и руки наши встречаются. Если бы ты знала, какая пытка эти уикенды. Субботняя ночь. В другие ночи я еще могу сомневаться, но тут я знаю... Это раскалённая лава в недрах моей недели. Я напился. Зря. Для меня это не так уж важно. Когда ты со мной, это для тебя тоже не так уж важно. Она не отвечает. До чего же он стал скучен. Сплошные упрёки. Ещё один, и я воспользуюсь. В самом деле. Потанцуем, предлагает он. пойдём. Сегодня же вечером повторяет она себе: а почему сегодня? Не из-за ночи в феврале её не тяготит переход от одной кровати в другую, всё так похоже. К тому же, Жан-Шарль охладил её чувства, когда она после катастрофы бросилась в его объятия, а он сухо заметил: машина в дребезги. Подлинная и единственная причина в том, что когда разлюбишь, любовь становится невыносимой. чистая потеря времени